На Зи-Пи-3 тем временем Зена смотрела трансляцию, на которой шумно обсуждали приостановку испытаний Азазели и открывала ангар для корабля гостей. Ей нужна была голова и Дориан Форд, так опрометчиво решивший прилететь к ней. — Видимо, соскучился, — шептала Зена, представляя, что она с ним сделает. — Обменяю вашу Карин на Дориана и моего отца, — отправляла она предложение на корабль. Шеф же, глядя на него, только хмурился. Он не был согласен с подобным, но комментировать и час не мог, как минимум не в момент посадки. «Не отвлекайся!» — поддержал его в этом решении Лотар, подключая запасной штурвал. «Я подстрахую». Их ждал самый трудный маневр. Надо было приземлиться на крышу, сделать на ней петлю, развернуться и, соскочив на берег, закатиться в ангар, не повредив шасси и ни протаранив ни одной из металлических стен огромного ангара